Глава пятая. Шарлотта. После ланча все как-то расклеились. Этот Джованни, знакомый Корда, сухо чмокнул Шарлотту в щечку и, прошептав «жаль, что все так вышло», быстрым шагом двинулся прочь и растворился в солнечной дымке улиц. Ли была какая-то рассеянная, Реган молчаливая, а Корд — бледный и мрачный. Донте опять несся по городу, пролетев мимо фонтана Треви и Пантеона. Шарлотта робко попросила его остановиться, так как хотела попасть в Пантеон, но Донте даже не сбавил скорость. Наконец, он остановился на площади возле Колизея. «Можете отправляться на экскурсию», — сказал он, указывая в сторону изнывающей от жары девушки с экскурсионным флажком. «Желаю хорошего дня». Видео я отправил вам по емейлу. E Чао. Однако Шарлотта надеялась, что стаканчик граппы Золанчем взбодрит ее. Но эффект получился обратным. Когда Джованни так поспешно удалился, беспокойство Шарлотты относительно того, кто этот юноша и что происходит с Кордом, вовсе не ослабло. Напротив, она со всей очевидностью поняла, что ее сын гей и любит мужчин. Или во всяком случае одного конкретного мужчину Джованни. Шарлотта испытала гнетущий страх, представляя, что теперь подумают о ней прихожане ее церкви. Приняв сына, она потеряет отца Томаса. Шарлотта точно знала это. А ведь однажды он просто так принес ей букет гортензий. Луиза любила Шарлотту только когда та была умницей, но стоило споткнуться. И материнская любовь сразу куда-то улетучивалась. Шарлотте был знаком этот холодок в груди, когда твой родитель любит тебя лишь время от времени. Какое разочарование, заметила Луиза, когда Шарлотта рассказала ей про знаменитого художника. Дочь искала утешения у матери, а получила одни лишь упрёки. Шарлотта поспешно покинула гольф-мобиль, опираясь на руку Реган. Чтобы как-то отвлечься, она сконцентрировалась на экскурсии. Каждый из них получил наушники, и экскурсовод указала на большую группу туристов, к которой они должны были присоединиться. Все вместе они пересекли запруженную людьми пьяцца Дель Колосео. С итальянского. Площадь Колизея. Шарлотта оглядела древнюю арену. «Мой бог, какой она была огромной!» Шарлотта вставила наушники. Они напоминали слуховой аппарат, в котором она вовсе не нуждалась. И в голове загремел голос экскурсовода. «Добро пожаловать на подземную экскурсию Римского Колизея!» «Было очень жарко, нереально жарко!» «Следуйте за мной!» — продолжил голос в наушниках. «Путешествие во времени начинается! Представьте себе!» Как тысячи римлян, затаив дыхание, ждут начала представления. Гладиаторы будут сражаться с пантерами, гиппопотамами, крокодилами и даже со львами. Ли с Кордом куда-то испарились. Шарлотта старалась держаться прямо и присоединилась к Реган. Та с восторгом разглядывала хитрое деревянное приспособление, с помощью которого львов доставляли на арену. Экскурсовод непонятно, в голове или настоящее, объяснила, что это копия с древнего образца. Двигаясь по темным и жутким коридорам, они спустились в подземелье. «Здесь», — продолжал вещать голос, «гладиаторы ждали своей участи. Только представьте, каково это — понимать, что ты, возможно, не вернешься живым с арены». «Да уж», — сказала Реган, — Встретившись взглядом с Шарлоттой, она усмехнулась. А что тут смешного, спросила Шарлотта. Иреган нахмурилась. Поднявшись по ступеням и пройдя через огромную арку, они оказались на арене. Только что мы прошли с вами Порта Лебетинария, то есть Ворота смерти, воскликнула экскурсовод. На арену вели два входа: Ворота триумфа, с латинского Порта триумфалис через которые гладиаторы и звери выходили на арену и возвращались обратно с победой, и ворота Лебитины, с латинского «порта Лабетинария, названные так в честь богини смерти и погребения, куда уносили мертвых или раненых. «Вы слышите, как ликует пятидесятитысячная толпа, взирая на тигров в клетках и на вооруженных гладиаторов? А вы на их месте поборолись бы за свою жизнь?» Издалека Шарлотта увидела своего сына. Он тоже ее увидел и помахал рукой. Его взгляд был устремлен навстречу ей. «Мама!» — позвал он, и чуть ли не в припрыжку направился в ее сторону. «Мама!» Какое разочарование! Шарлотта знала, что надо подойти и обнять сына. Но его тоска, неизбывная, бессильная, с обнаженными нервами была так похожа на ее собственную. И Шарлотта сделала вид, что не заметила Корда. Развернувшись, она исчезла в лабиринте коридоров. Она шла быстро, ступая балетками по утоптанной за столько веков земле, сворачивая то налево, то направо, блуждая в подземельях Колизея и моля Бога, что сможет найти выход».